Поход на Муром. 29 мая 1213 года войско выступило из Владимира. Состав войска был тем же, что и в походе на Рязань. Как и в прошлом году, младшие братья Ярослав и Владимир со своими дружинами вышли в поход вместе с Юрием. Владимир еще занимался делами в Рязани. Старшего брата Константина Юрий снова не позвал. Только повозок в Гулей-городе стало уже 60 штук. Командовать Гулей-городом Юрий назначил заслуженного Гридия Пахома. Город Мором был одним из старейших городов Руси, стольным городом муромского княжества правда полтора века назад резань превзошла могуществом уром и князья перенесли свой стол в резань а муром стал центром удельного муромского княжества вассального великому князю турязанскому однако соседство с дикими половецкими степями привело резанское княжество к упадку Необходимость постоянно отражать набеги половцев истощила силы княжества. Да и чехарда князей Рюриковичей, оспаривающих вооруженной силой друг у друга рязанский стол, тоже подтачивала княжество. За прошедшие четыре века Рюриковичей наплодилось значительно больше, чем было у делов в земле русской. Многие Рюриковичи, оставшись без уделов, Вслед либо ярами удельных князей, а некоторые просто служилыми князьями без собственных вотчин. Поэтому Рюриковичи рвали друг у друга уделы и вотчины. В результате, полсотни лет назад Моромское княжество выделилось из состава Рязанского и стало независимым. Тем не менее, по тем же самым причинам это княжество оставалось слабым и подпадало под влияние Владимирских князей. Однако, пока еще сохраняла формальную самостоятельность. Юрий решил с этим покончить. От Владимира до Мурома было немногим более двух сотен верст сухим путем. Правда, дорога на Муром была ничуть не лучше дороги на Рязань. Поэтому Тюн Пантелей предлагал двинуться речным путем. Спуститься по Клязьме до ее впадения в Аку, а затем подняться по Аке до Мурома. Владии для этого имелись. Однако Юли решил идти сухим путём, с тем, чтобы тренировать пехоту у Гуляй-города. Гуляй-город он считал в своей казармой картой в предстоящих битвах. Дорога была труднее, чем в прошлом году. В конце мая низины ещё не просохли, вода в реках ещё не опустилась до летнего уровня. Переправа в брод через речки стала непростой задачей. Гелеги пришлось страховать канатами, а через реку Судогда пришлось строить временный мост. Юрий старший сделал себе зарубку на памяти, что дороги между городами нужно серьёзно улучшать: строить гати через низины, мосты через реки, копать водосточные канавы вдоль дорог. Тем не менее, на седьмой день войско вышло к Мурому, князь Глеб ворота не открыл. О прошлогоднем взятии Рязани он, конечно, знал. Юрий вызвал Глеба на переговоры, гарантировав неприкосновенность. Глеб выехал из ворот по опущенному мосту. Юрий выехал ему навстречу. Между зубцами стены и башен торчали головы ратников Глеба. За спиной Юрия внушительно выстроилась стена гуляй города и сверкающая доспехами конная рать. Князья обменялись приветствиями, поинтересовались друг у друга здоровьем родни. Наконец, Глеб не выдержал. «С чем пожаловал, Юрий Всеволодович? И почему с такой грозной ратью? Мы же с тобой не воюем. Приехал бы сам, как гость, я бы тебя принял с распростертыми объятиями». «Так-то, ну так, Глеб Владимирович, да вот только не так давно...» Твой боярин на стаж напал на усадьбу моего боярина Истомы под Стародубом. Истому моего с дружиной порешил, а усадьбу разграбил и сжег. Вот ты и пришел с этим делом разобраться. Ну и зачем было из-за такого пустяка тебе самому трудиться? Прислал бы боярина своего старшего, мы бы с ним следствие провели. Усташа бы наказали по вине его». Выплати рыбы тебе и семье боярной, что мы верим по русской правде, как положено. Мало ли, остар сы с томой чего не поделили. Может, один у другого бабу увёл или ещё чего? Если за каждой боярской свари князья будут друг с другом воевать, так ни на что другое у нас времени не останется. Так да не так, князь Глеб Владимирович. Урон твой усташ нанёс В чести моей великокняжеской, и не намерен я урон этот прощать. Ответить придется тебе за разбой твоего боярина. И какого же ответа ты от меня ждешь, Юрий Всеволодович? Ответ мне от тебя требуется простой. Не считаю я, что и дальше княжество Муромское должно само по себе стоять. А считаю, что должно оно стать уделом великого княжества Владимирского имени. Гарантирую я тогда тебе защиту и от половцев, и от других Эрюйковичей. Понял я тебя. А вот что ты мне лично предлагаешь? Может, как твой батюшка князей Рязанских в темницу посадить меня сродничем и хочешь? Сыну, как ты сам знаешь, Рязанских батюшка за дела в темницу вверх. Там они и до сих пор сидят, никак не придумываешь, что мне с ними делать? А за тобой серьезной вины нет. Оставишь твой разбой сей, явно по собственной воле учинил. Но ответственность за него ты и несешь. Тебе лично и сынам твоим я вот что предлагаю. Удел твой личный и уделы твоих сыновей отходят ко мне. Но тебе и сыновьям я выделю из твоего удела отчины размером такие же, как у старших бояр моего батюшки. Тебе побольше... Сенам поменьше. Достанешь сыты и сыны твои моими наместниками в городах княжества Муромского. Но на Муромский стол я посажу брата моего младшего Ивана. Тебе же я дам наместничество в любом городе княжества, в Гороховце или в Кадаме, или в Елатьти, или в городце Мещерском или ещё где сам выбирай. А в три другие города Твоих сыновей на месте коми поставлю. Бояр твоих трогать не буду, но в дальнем, на méridium Орду повоевать, за южные границы и княжества. Там земли много, там и тебе, и сыновьям твоим, можно будет новые вотчины добыть. А если я не соглашусь, тогда завтра я возьму город штурмом, и останешься ты с сыновьями и без вотчины, без наместничества. если при штурме уцелеете. Что не очевидно, сам понимаешь. И Юрий прозрачно намекнул князю Глебу, что дружина может получить команду при штурме князя с родичами в плен не брать. Глеб намек понял. Даю тебе время на размышления до завтрашнего утра. Как солнце взойдет, жду ответа. Если не согласишься... Утром штурм начнём. Сам знаешь, город тебе не удержать. Дружина твоя мала, а горожане биться за тебя не станут, им под Владимиром жить только лучше станет. А чтобы тебе лучше думалось, предложения мои горожанам будут до вечера зачитаны глашатаями. Всем сохраню жизнь и имущество, и боярам, и ремесленникам, и купцам, и закупам, и холопам гарантирую им всем защиту от всех врагов. А теперь ступай, Глеб Владимирович, подумай с сыновьями, и с боярами посоветуйся. Жду до утра, не позже. Юрий прекрасно понимал, что удиваться Глебу некуда. Как говорится, в рот и в топора голыми руками не обьёшься. Утром, когда лучи солнца озарили стену и надвратную башню крепости, по опустившемуся подъемному мосту выехал на коне конясь Муромский Глеб Владимирович и сообщил встретившему его Юрию, что принимает все его предложения. Войско вступило в Муром. Жители цветов под ноги коням не бросали, но и возмущения не выказывали. Ждали, что дальше будет. А дальше... В храме Благовещения Пресвятой Богородицы епископ Муромский принял письменную присягу на верность от князя Глеба и его сыновей, великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу. После присягали все муромские бояре, дружинники, старейшины цахов и богатые купцы. Юрий явил горожанам их нового князя, пятнадцатилетнего Ивана. При нем оставил своего сына старшего боярина Павла и других старших бояр по одному помощнику. Дотаявшие горожане радостными кликами приветствовали молодого князя. Целую неделю заняло новое землеустройство, княжество. С заставшимся ему от Глеба сыновьями уделом, Юрий распорядился по-новому. Как и обещал, выделил Глебу в отчину в тысячу дымов, а детям его вотчины по 600 дымов все в лезии южной границы княжества по соседству с землями мордвы назначил Глеба и его самовей наместниками в города однако каждому из них в помощники дал своего боярина чтобы бы дил в другие города княжества назначил наместниками боголюбовских бояр остальную часть своего муромского удела Выделил на волости примерно по 1000-150 домов каждое. Всего получилось 45 волостей. За счёт них Юрий намеревался решить вопрос пехотного заполнения своего гуля города. В каждой волости он выделил своему дружиннику по месте в 300 домов, назначив его главой волости, волостителем, и обязав его службой в дружине за счёт доходов с поместья. Заслучая из волости поручил ему разделить на общины размером примерно по 50 или по 100 домов. Общинный староста, выбранный общиной, обязывался выделить и обеспечить по требованию своего волостителя одного вооруженного воина с конём смерда. От общины в 50 домов выделялся пешец, стрелок, в доспехе бойлычном или кожаном. с нашитыми на грудь железными пластинами, или в кольчуге, вооруженный луком, топором или булавой. От общины в сто дымов выделялся тяжелый пешец в панцире с ростовым щитом, вооруженный мечом и копьем. Само собой, все пешцы должны быть снабжены припасом, обуты, одеты в шлемах и на конях. Однако, как они у них не боевые, А только для проезда военной и перевозки в юка. Перцы из одной волости составляли десяток, к командиром десятка, десятником становился сам волоститель. В одной волости все общины выделялись одного размера, то есть волостные пешие десятки становились либо стрелковыми, либо тяжёлыми. Юрий обязал волостителей каждую осень после уборки урожая собирать своих смердов на 1 месяц на сбор и обучать их боевому искусству, бою в строю и бою в гуляй городе. Зимой должен проводиться ещё один сбор и смотр пешего войска у навестников мурами. Юрий надеялся, что к следующему лету у него будет обученная пехота. Такую же реформу он намеревался провести и в своём владимисском уделе. Всего он хотел иметь Три тысячи пехотинцев, поровну тяжелых, легких и стрелков. Новое устроение земли Муромской заняло у Юрия месяц с лишним. Оставив в Мураве Ивана с Павлом и дружинников, властителей, доделывать свои дела, в середине июля Юрий с войском двинулся в обратный путь. Однако до Нового года оставил Ивану сотню своих дружинников, для пущей безопасности